— Именно, — сказал Лукас, — тогда даже этого здания не было, и это было нашей удачей. Или невезением, ну, это как посмотреть. Он сделал глоток чая, он еще ничего не съел, и я постепенно начала спрашивать себя, когда же он должен был наесть себе все эти килограммы. «На основании старых планов я выяснил, что здание с залом дракона было построено точно на том же самом месте, где в позднем XVI веке до конца семнадцатого века находилась маленькая площадь с фонтаном». И «Я не совсем понимаю». «Подожди, это открытие было как проездной билет для нас. Люси и Пауль могли из зала дракона прыгнуть на эту площадь в прошлом, и им нужно было вовремя вернуться туда же, чтобы снова автоматически прыгнуть в зал дракона». «Ты следишь за моей мыслью?» «А если они появлялись на площади среди бела дня, разве их не могли схватить и сжечь, как колдунов?» «Это была маленькая тихая площадь, чаще всего их даже не замечали. Ну а если и даже люди просто терли руками глаза и думали, что они просто пропустили момент?» «Естественно, что все это было очень опасно, но нам все это казалось прямо-таки гениальным. Мы ужасно радовались, что нам пришла такая идея, И мы могли обводить всех вокруг пальца. А Люси и Паулю это доставляло массу удовольствия. Да, и мне тоже. Хотя в то время я сидел, как на горячих углах в зале дракона, ожидая возвращения Люси и Пауля. Невозможно себе представить, что бы такого случая случилось, если бы кто-нибудь вошел. Довольно-таки смело, признала я. Да, согласился Лукас и выглядел немного виноватым. Такое творишь только когда молодой. Сегодня я бы уже никогда такого не сделал. Это точно. Ну, я подумал, что будь это опасным, то моя старая и мудрая я нашла бы способ предупредить меня. Ну, ты понимаешь меня. Это какое мудрая я из будущего? – спросила я, широко ухмыляясь. Ну, я сам, воскликнул Лукас, и тут же понизил голос. В 1992 году я должен же буду знать, что я в 1948 году что-то делал с Люсией Павлов и что-то не сложилось. то, возможно, что я предостерег бы обоих от моего легкомысленного молодого я. Ну, во всяком случае, я так думал». «Окей», — сказала я медленно и взяла себе еще один скон, так сказать, для как от подкорку для мозгов. «Но ты этого не сделал?» Лукас покачал головой. «По-видимому, нет. Я идиот». И так мы становились все более легкомысленными. Когда Люси проходила в школе Гамлета, Я послал обоих в 1602 год. В течение трех дней они могли посмотреть оригинальное представление труппы лорда Чемберлена в Театре Глоба. «В соутворке?»